Глава 14 Ну и что же далее, — вы просили Иван Сиверьянович. Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался. Кто обещался? А магнетизер-то, который это на меня навел. Он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел. И я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал ну са как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили? А я и сам не знаю, как-то очень просто. Как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег. Но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с конника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу, не край. В другую я борочусь, и здесь тоже краю нет. Заблудился на коннике, да и полно... Князь кричит, Иван Северьянович, а я откликаю сейчас, а сам лазю во все стороны и все, не найду края. И, наконец, думаю, ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну. И размахнулся, да как сигану, как можно дальше. И чувствую, что меня будто что по морде ударило. И вокруг меня что-то звенит и сыпется, а сзади тоже звенит и опять сыпется. И голос князя говорит денщику: давай огня скорей", А я стою и не трогаюсь потому что, не знаю, наяву или во сне я все это над собой и вижу, и полагаю, что я все еще на конике, до да края не достиг. А на место того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку, с хрусталем запрыгнул и поколотил все. Как же вы это так заблудились? Очень просто. Думал, что я по всегдашнему своему обыкновению на конике сплю, а я, верно придя цыган, прямо на пол лег. Да все и ползал, края искал, а потом стал прыгать и допрыгал да, до горки, блуждал. Потому этот магнетизер, вон, пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил. Я тут же вспомнил его слова, что он говорил. Как бы хуже не было, если питье бросить. И пошел его искать, хотел спросить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес. И тут же напротив цыганов у шинкарки так напился, что и помер. А вы так и остались замагнетизированы? Так и остался -с. И долго же на вас этот магнетизм действовал? Отчего же долго ли? Он, может быть, и по сейчас действует. А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то? Неужто так и объяснения у вас никакого не было за лебедей? Нет, объяснение было, только неважное. Князь тоже приехал, проигравшись, и на реванш у меня стал просить. Я говорю, ну уже это оставьте, у меня ничего денег нет. Он думает шутка, я говорю, нет, и справди, у меня без вас большой выход был. Он спрашивает, куда же, мол, ты мог пять тысяч на одном выходе деть? Я говорю, я их сразу цыганки бросил, он не верит. Я говорю, ну не верьте, а я вам правду говорю. Он был озлился и говорит запри прик дверь, я тебе задам, как казенные деньги швырять», а потом это вдруг отменив и говорит, «Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный». И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я насиновал, тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете, и слышу, говорят, что у меня белая горячка была, и хотел, будто бы я вешаться, только меня, слава богу, в длинную рубашку сперенали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел и говорю: "Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить". Он отвечает: "Пошел к черту". Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь: "Что говорит это значит? Да трепите же, прошу меня по крайней мере как следует". Он отвечает: "А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь? Да может быть я тебя вовсе и... «Виноватым не считаю». Помилте, говорю, — как же еще я не виноват, когда я эту область денег расшвырял. Я сам знаю, что меня лица за это повесить мало». А он отвечает, «А что, братец, сделать, когда ты артист?» «Как, — говорят так, так — так, любезнейший Иван Северьянычевый, мой полупочтеннейший артист». «И понять, — говорю, — не могу. Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что я и сам тоже артист». Ну, вот это, думаю, понятно. Видно, не я один до белой горячки подвязался. А он встал, ударил об пол трубку и говорит, что тут за дивы, что ты перед ней бросил, что при себе имел. Я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было. Я во все глаза на него вылупился. Батюшка, мол, ваше сердце, помилосердуйте. Что вы отговорите, мне даже слушать страшно. — Но ты, — отвечает, — очень не пугайся, Бог милостив, — я вось как-нибудь выкручусь, а только я за эту грушу в табор полсотни тысяч отдал. Я так и ахнул. — Как, — говорю, — полсотни тысяч? За цыганку? Да стоит ли она этого аспидка? Ну вот это, — отвечает вы, — полпочтеннейший глупо, и не по-артистически заговорили. Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить. А я все думаю, что все это правда, а только сам все головою качаю и говорю, это мол, сумма целые пятьдесят тысяч». «Да-да», — говорит, и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то б я ей больше дал, все, что хочешь, дал бы. А вам бы, говорю, плюнуть и больше ничего». Не мог, говорит, брать, не мог плюнуть. А чего же? Она меня красотой и талантом уязвила. И мне исцеление надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи, ведь правда она хороша? А правда, что ли? Есть от чего от нее с ума сойти? Я губы закусил, и только уже молча головой трясу. Правда, мол, правда. Мне, говорит, князь, знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть ни по Что ж, говорю тут непонятного, краса, природа, совершенство. Как же ты это понимаешь? А так, отвечаю понимаю, что краса, природа, совершенство. И за это восхищенному человеку погибнуть даже радость. Молодец, отвечает мой князь. Молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного малозначущий, Иван Северьяныч. Именно, Именно гибнуть-то и радостно. «И вот то-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул, и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить человека, не видя, а только все буду одной ей в лицо смотреть». Тут я еще ниже спустил голос, шепчу, «Как, говорю, будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?» А он отвечает, «А то как же иначе? Разумеется, здесь». «Может ли, говорю, это быть?» «А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу». Ты артист, от тебя я ее не скрою. И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю, Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, Что она одно на ее лицо будешь смотреть. Наскучит. Но в подробности об этом не рассуждаю, Потому что, как вспомню, что она здесь, Сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится, И в уме мешаюсь, думаю, неужели я ее сейчас увижу они вдруг и входят. Князь впереди идет и в одной руке гитару с широкой, алой лентой несет, а другую грушуньку за обе ручки сжавши тащит. А она идет, понуро упирается и не смотрит, а только ресничащи черные по щекам, как будто птичьи крылья шевелятся. Вел ее князь, взял на руки, посадил, как дитя с ногами, в угол на широкий мягкий диван, одну бархатную подушку ей за спину подсунул, Другую под правый локоток подложил, А ленту от гитары перекинул через плечо И персты рук на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана И голову склонил к ее алому сафьяновому башмачку И мне кивает «Дескать, садись и ты!» Я тихонечко опустил у на пол, Тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже тошно делается. Я сидел-сидел и до колени разломило, А гляну на нее, она все в том же положении, а на князя посмотрю, вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит. Я ему и киваю, дескать, что же вы прикажите ей петь? А он обратно мне пантамину дает в том смысле, что, дескать, не послушает. И опять оба сидим на полу дождем, а она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать и по реснице слезка струит, а по струнам пальцы кокосы ползают и ракочут. И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердечную». Князь шепчет «Что?» А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю «Птикомпе, говорю, и сказать больше нечего». А она в эту минуту вдруг как вскрикнет «Ах, меня с красоты продадут, продадут! Да как швырнет гитару далеко с колен!» А с головы сорвала косынку и пала ничком на диван. Лицо в ладони уткнуло и плачет, и я, глядя на нее, плачу. И князь тоже и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а как будто службу служа застонал. Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной, да и ну рыдать, и поет и рыдает, успокой меня неспокойного, а счастлив меня несчастливого. Как он так жестко взволновался, она, вижу, в с сим его слезам и пению. И все стало тишать, усмиряться, и вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела и, как мать, нежно, обвела ею его голову. Но тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела, и теперь сейчас успокоит, и исцелит всю тоску души его пламенной. И я встал потихоньку, незаметно и вышел. — И верно, тут-то вы и в монастырь пошли, — выпросил некто рассказчик. — Нет, еще не тут, а позже, — отвечал Иван Северьянович и добавил, что ему еще надлежало прежде много на свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось и его зачеркнуло. Слушатели, разумеется, приступили с просьбой, хотя вкратце, рассказать им историю груши, и Иван Северьянович это исполнил.